Но дело делает. Отдельные схватки здесь не решат. Савенков умеет не только нападать, но и уходить из-под ударов. Нужно думать о крупной операции, Вячеслав Худольфович. У Савенковщины надо вырвать корень. Этот корень сам Борис Викторович. Надо захватить Савенкова. У меня возникает одна идея в смысле заставить Савенкова поверить в существование у нас неизвестной ему подпольной контрреволюционной организации. Мысль Дзержинского была так проста, что в первый момент она скользнула в сознании, не оставив впечатления. Но Вячеслав Рудольфович тут же возвратился к ней и начал подкреплять её доводами. В самом деле, ячейки Савенкова почти повсеместно разгромлены чекистами. Равинковский бюро за границы не решают тех задач, которые ставит перед Борисом Викторовичем его высокий хозяева. Тот, кто даёт деньги, хочет иметь и товар. Польский штаб требует шпионских сведений. Не отказываются от них и французы, и intelligence service. Ходки за советский кордон становится рискованнее и сложнее, а информация не дают мало. Савинкову цена копейка без подпольных организаций в России. Его выбросят за борт, как выбрасывают ненужный хлам. Если же внутри Советской России у Бориса Викторовича будет подпольная организация, которая начнёт поставлять шпионские сведения, готовить выступления против советской власти, акции его круто пойдут вверх. Такую организацию Савенкову нужно дать. На эту приманку при его самолюбии он клюнет. Если разобраться, у него нет иного выхода. Просто казалось, всеми угадывалась та несокрушимая логика, которая всегда обеспечивает целостность тактического замысла, надёжность и реальность операции. Подумайте в этом направлении, Вячеслав Владиславович. Насчёт гинневской конференции решит уж что-нибудь конкретное, сообщил. Пока нет. Но ход к Торкпрому он нащупал Коншин принял инженера Головаса. Остро поблескивая глазами, он долго расспрашивал о Петербурге. Задавал неожиданные вопросы о фамилиях профессоров, преподававших в университете, дотошно расспрашивал о службе в филиале фирмы Вало и сын. Выручили добротно сработанные легенда и подлинные документы инженера Головаса, который в самом деле был сослуживцем Решеттова по фирме А в 19 году умер в Москве от тифа и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Ладно, не будем больше предаваться воспоминаниям, сказал наконец Коншин. Меня интересует ваша конкретная специальность, господин Головас. К сожалению, не так уж много русских инженеров убежало за границу. Здесь больше тех, кто умеет хорошо стрелять и командует. Позвольте полюбопытствовать. Каким непосредственно ткацким оборудованием вам приходилось заниматься? Станки системы Nordropa с автоматической сменой шпулей. Их поставляла тогда фирма Валой сын. И вот хлопные машины. Шпули в них держатся без шпринки, только боковым защемлением головки, потому её можно выдвигать сверху. Коншинкин внул и переглянулся с тяжелолицым человеком, который на протяжении всей беседы сидел в кабинете поодаль у окна. Рышетов проследил взгляды накрепко засёк в памяти крупные миссист и нос, длинный подбородок и костлявые крупные надбровья молчаливого незнакомца. Приметил его тяжело оттопыривавшийся карман и решил, что это, видимо, телохранитель или вышибала. На верниках кончены нуледут и непрошеные визитёры, и надоедливые попрошайки избеглых соотечественников. При этом новая шпуля с утком выдавливает уже отработанную, продолжал рассказывать инженер Головас. «Разрешите, я сейчас набросаю схему, чтобы вам было понятнее». Решетов достал записную книжку и начал одну за другой вычерчивать схемы ткацких станков системы Норд-Тропа и многословно объяснять особенности движения ремизок, ботанов, челноков и гонков. У Коншина поскучнели глаза, и он сказал, что подумает, над предложением услуг, которое сделал инженер Головасов. Потом дня три за инженером Головасовым следили на улице, в кафе, в дешёвых кинематографах и окраинных магазинах и во всех прочих местах, где полагалось бывать беглому русскому инженеру, располагающему